На смерть лето. Я держала тебя новорожденным на руках. Пахло зеленью, беды бежали прочь. У тебя было мудрости, как у самого древнего старика. В тебе жили одновременно и сын, и дочь. Но не я учила тебя плавать в озере и собирать грибы. Это было дело твоих малюсеньких рук. Ученые все расшибали лбы. Как сделать счастье? Но ни одна из наук Несравнима с тем, Как ты ведешь меня По песчаному берегу Любимой моей Невы. А потом мы вместе ведем Под усы коня, Учась рысить где-то в пригородах Москвы. И электросамокаты там были, да. Нас пьянил воздух белых Полусухих ночей. Мы открывали новые города, Тяжелела связка ключей. Брали катамараны плыли на нем в закат, Рисовали картины одним мазком, Дозревали паданцы в рюкзаках, В электричках пахло медом и молоком. Если вся наша жизнь игра, то, конечно же, бадминтон. В замедленной съемке летит желтый валан И за сеткой с ракеткой Леха или Антон, А ты снимаешь на видео крупный план. Может быть, от голубики чернику не отличу, Но ты что-то внутри меня починил, Что на чужое падай, я отвечаю «Лечу — лечу. Это ты волшебник, а я ученик. Подоконник ломился от пшеницы и ржи, Что мы воровали с чужих полей. Не убегай, руку мою держи. Земля будет нам пухом одуванчиков и тополей. Ты увел меня с фронта в тыл, Я навсегда осталась живой. На моих руках умираешь сегодня ты. И я плачу над выгоревшей твоей головой. На могилке твоей воланчик и полевые цветы. И ее заносит желтой листвой.